Глава одиннадцатая. Эльза. Естественно, сначала меня охватило возмущение. Но затем мозги включились, и я решила, что мне лучше быть паренькой. Астахов видел в этом способ унизить меня. Я же увидела возможность. В роли горничной мои передвижения по дому станут свободнее, а таким нельзя пренебрегать. Зарядившись положительным настроем, я поднялась с кровати и направилась в ванную, прихватив с собой пакет, оставленный вредной домработницей. Несложно было догадаться, что туда положили. Поэтому я не удивилась, вытащив простое нижнее белье белого цвета, расческу, заколку, пару резинок в упаковке, капроновые колготки и черные замшевые балетки на дне. Все самое необходимое для первого рабочего дня. Чтоб ты поскользнулся на полу, который я буду мыть. Стиснув зубы, я встретилась со своим взглядом в отражении. От одной мысли, что я столкнусь с хозяином дома в форме горничной, испаренно выступала на коже. Но разве есть другие варианты? Я должна справиться. И что бы он ни сказал мне, как бы ни посмотрел, ни в коем случае нельзя реагировать. Буду притворяться слепой, глухой и вести себя невозмутимо. Я вышла из комнаты минут через пятнадцать. Много времени ушло на то, чтобы расчесать волосы. Увы, мне не выделили хоть какой-нибудь кондиционер, так что драть пришлось беспощадно, чтобы добиться приличного хвоста, который я закрепила заколкой. В целом вышел опрятный вид, если не считать чопорного платья длиной ниже колен. Мало того, что фасон ужасный, так оно еще и оказалось мне велико. Тетка Шура, которой я смело посмотрела в глаза, внимательно оглядела меня с головы до ног. Кажется, тоже заметила, как по-идиотски я выгляжу в этой униформе, но рассчитывать на снисхождение не приходилось. Она даже не постеснялась усмехнуться, прежде чем высокомерно велела. «За мной иди». Зыркнув дом работницы вслед, я нехотя поплелась за ней. Всю дорогу то тут, то там поправляла чертова платье и цепко смотрела по сторонам, как зверек, изучающий чужую территорию, вынюхивающей опасность или полезную перспективу. Успела отметить, что в холле нет статуй охранников, но это мало обнадеживало. Коренастые парни и сурового вида мужчины в черных костюмах в свое дело попадались на пути. «Завтрак в семь», — объявила Шура, когда мы зашли на кухню, где витал аппетитный аромат чего-то печеного и сладкого. Она остановилась так резко, что я чуть не врезалась в нее, и впилась в меня своими змеиными глазищами. «Пропустишь время, будешь ходить голодная до обеда. Это ясно?» Поймав взглядом миру, суетившуюся у кухонного островка, я дождалась, пока она поднимет на меня глаза. Впрочем, кухарка сразу их опустила, будто совсем не удивилась моему присутствию, да еще и в таком виде. «А во сколько обед?» — спросил я тетю Шуру невинным голоском. Она слегка поджала губы, будто с раскусила меня, но все же ответила. В двенадцать. Ужин в 6 Дополнительное питание только с моего разрешения. Хозяин не должен видеть, что ты здесь сидишь без дела. Я задумчиво кивнула и сложила ладони спереди, как послушная девочка. Внутри все заклокотало до да скрежета зубов. Спасибо, что предупредили, — поблагодарила я серьезным тоном. Затем, будто вспомнив, заметила. Только я ведь в этот дом не нанималась, так? Значит, Астахов мне не хозяин. И его диктаторский режим мне знать не обязательно, потому что я здесь не задержусь. Просто спокойно, но с твердой уверенностью. В довесок ко всему я простодушно пожала плечами, а тетя Шура загадочно прищурилась и даже немного улыбнулась. Затем неожиданно подошла ко мне вплотную. «Может быть, и не задержишься?» — согласился она с налетом ехидства. «Однако сейчас ты стоишь здесь, девочка, в платье прислуги, и сразу после завтрака начнется твоя работа». Колки властный взгляд домработницы заставлял нервничать. «А если я откажусь?» Я знала, что ничего хорошего не услышу, но меня так и подмывало побороться еще чуть-чуть. Ее очерченные брови приподнялись, словно в размышлении. «Если работа, которую я дам, окажется тебе трудной, или ты решишь, что слишком хороша для этого, то всегда можешь вернуться в подвал», — бесстрастно ответила змея. «Только скажи, и будешь отдыхать там, хоть до посинения». От упоминания о подвале колючие мурашки разбежались по коже. Захотелось сглотнуть, но я сдержалась. Медленно опустила глаза, слегка вздернула подбородок и, под торжествующим вниманием тети Шуры, направилась в сторону обеденного стола. Панкейки, приготовленные Мирой, оказались нежнейшими и невероятно вкусными. Я смаковала буквально каждый кусочек, но все равно уплела завтрак быстрее, чем планировала. Я так хотелось побесить надзирательницу, которая в это время стояла над душой молодой кухарки, поучала ее давала разные задания на день. Да уж, наверняка тяжело мире работать под таким началом. Про себя посочувствовав девушке, я отпила большой глоток чая и чуть не поперхнулась, расслышав в разговоре со стороны Кухонного островка слово «мама». Тут же с любопытством устремила взгляд на домработниц и поняла, что не показалось. Кроткая Мира была дочерью Мегеры Шуры. Никогда бы не подумала. Никакого же сходства вообще. Ни внешне, ни внутренне. «Завтрак окончен!» Вдруг громко объявила моя надзирательница, едва я успела сунуть в рот последний кусочек панкейка. Она размашистым шагом приблизилась к столу и бесцеремонно забрала из-под моего носа тарелку с кружкой. Сколько прошло? Минут десять-пятнадцать всего. А я, между прочим, хотела добавки попросить. Да и чай еще не допила. Стало понятно, что тянуть время мне никто бы не позволил. Даже Олег был снисходительнее, когда приводил меня из подвала поесть. Интересно, у Астахова все подчиненные так четко исполняют его диктаторский режим. Или это ко мне особое отношение? Глядя на миру, которая являлась наиближайшей родственницей суровой домоправительницы, я больше склонялась к первому варианту. Эта мадам явно никому спуску не давала. И все-таки как же они не похожи? С одной стороны, круглощекая, полная, неказистая дочь, и с другой — аристократичной внешности мать с угловатыми чертами лица, послушными волосами, изящным строением тела и отточенными манерами. «Живее, у меня много дел», — поторопила Шура, когда я замешкалась, задвигая стул. Она нетерпеливо проследила, пока я выйду за стола и зашагала к дверям. Мне же спешить было некуда, поэтому я не последовала за надзирательницей, а бессовестно обернулась к мире. «Спасибо, было очень вкусно», — поблагодарила дружелюбно, поймав, как она растерянно скинула взгляд. Возможно, ее напрягало присутствие матери, возможно, кухарка в принципе относилась ко мне с настороженностью, но отозвалась она очень неуверенно, и одновременно вернулась к делу. «Пожалуйста». Шура, застывшая в дверях в ожидании меня, прищурила свои янтарные глаза. Ничего говорить не стало когда я снизошла подойти, но что-то вдруг навело на мысль. Она обязательно воспользуется имеющейся властью себе во благо. В смысле, оторвется на мне по полной за все моменты дерзости. «Как в воду глядела, блин». И началось все с лестницы, той самой, которой Олег приводил меня из гаража, чтобы подняться на второй этаж. Дома прежде зашла в кладовку с большим ассортиментом современного инвентаря для уборки и всяких чистящих средств. Однако оттуда она выбрала обычное ведро, куда кинула пластиковый веник с совком, страшную серую тряпку, какой-то бутылек, а затем велела идти за ней. Уже возле ступеней до меня дошло, что Шура не взяла даже швабру. Вообще ничего, что могло бы облегчить мне задачу. Может, думает, я не пойму подвоха? Да, конечно, у меня было мало опыта в уборке. В доме родителей все делали домработницы. Но я прекрасно видела, чем и когда они пользовались. «Здесь нужно все тщательно подмести», — сообщила Шура приказным тоном. А я скептически пригляделась к ступеням, — что-то не находя на них никакой грязи. «Внизу есть туалет. Там наберешь воды и помоешь лестницу». Задаченно уставившись на надзирательницу, я неуверенно заметила. «А разве пылесосом не быстрее будет?» «А ты куда-то торопишься?» – эхидно поинтересовалась Мегера. «Мне не нужно быстрее. Мне нужно качественно. Веник прекрасно справится с этой задачей. А ты, надеюсь, справишься с веником?» Сарказм в ее голосе полоснул по нервам. Будто она наверняка знала, что я в жизни не подметала. Подметала вообще-то. Лестницу мне, конечно, мыть еще не приходилось, однако я не считала себя белоручкой. Я могла перебрать вещи в своем гардеробе, навести порядок на столе, постирать одежду в машинке, пыль там протереть. Но основательно наводить чистоту просто не было необходимости. Домработницы ответственно справлялись со своими обязанностями. «Приступай!» — сухо велела Шура, кивком головы указав на ведро. Она дождалась, пока я возьму веник с совком и ступлю на лестницу. Конечно, ее внимание нервировало, поэтому я начинала неловко. Не знала, куда деть совок, как поудобнее ухватить неудобную палку со щеткой и, самое главное, мести так, будто я точно знала, что делаю. К моему облегчению и неожиданности, долго наблюдать со снисходительной улыбкой за моим позорищем шура не стала в какой то момент развернулась и ушла в неизвестном направлении а я слушая как удаляются ее шаги в коридоре обалдела выпрямилась меня оставили одну от этого сознания сердце чаще забилось в груди а мысли роем закружили в голове нет не может быть так просто эльза наверняка это проверка или или они совершенно не боятся что я вдруг попытаюсь сбежать небрежно отложив в веник с совком я вновь прислушалась и огляделась внизу никого не было видно на втором этаже тоже тишина ну чего ты сомневаешься адреналин горячим потоком понесся по венам заставляя меня срочно принять решение и я решилась коснулась рукой перил И, настороженно озираясь, за считанные секунды сбежала по лестнице вниз. Неосторожно залетая в длинный коридор, ослепляющий утренним светом из стены окон, я больно ударилась об угол локтем. Глухой стон вырвался из груди, и мой взгляд тут же лихорадочно устремился за плечо, как будто кто-то наверняка стоял в тени за лестницей, ожидая моей ошибки. Морщась и потирая локоть, я сосредоточила внимание, на обстановке за стеклами. Каменный забор возвышался в метрах пятнадцати от дома. Перед ним простирался ухоженный газон, на котором за ночь разбросало желтые листья, и он тянулся до самой отмостки под окнами. Сколько бы я ни проходила по этому коридору, никогда никого не видела в этой части территории. Может, мне сейчас повезет? Закусив губу, я принялась беглым взглядом исследовать рамы окон как только нашла что то похожее на ручку кинулась к ней но механизм оказался нестандартным в результате моих нелепых попыток окно удалось открыть лишь на форточный режим и со следующей ручкой вышло то же самое я с досадой приложила ладони к очередному стеклу который я с удовольствием бы разбила но ничего тяжелого под рукой не было да и не факт что оно бы разбилось а шума поднялось бы много Взгляд тем временем устремился на дверь, ведущую в гараж. Отлепившись от окна, я на цепочках приблизилась к ней и прислонилась ухом к холодной поверхности. Гулкую тишину разбавляли отдаленные звуки, но, кажется, они были за пределами дома. Посомневавшись пару секунд, я обхватила ручку двери пальцами и начала осторожно нажимать. Сердце пропустило удар от волнения, но следом меня пронзило разочарование Дверь оказалась наглухо заперта черт тихо рубнулась я видимо этот вход в дом пользовался популярностью лишь когда я сидела в подвале оставалось вернуться к лестнице и проверить последние варианты площадка перед ней ограничивалась просторным темным помещением без мебели и окон но зато там находилось несколько дверей заодно из которых я уже побывала когда Олег водил меня в туалет. Оставалось надеяться, что и остальные будут не заперты. Прежде чем выйти из коридора, я внимательно прислушалась и выглянула из-за угла на пустую лестницу. Мое уединение по-прежнему не торопились нарушать, что вновь вызвало царапающее чувство подвоха. Но я не стала отступать. Обвела взглядом четыре двери на площадке и торопливо прошла мимо той, которая вела в туалет. Бесшумно нажав на ручку, я приоткрыла вторую дверь, опасливо поглядывая на лестницу. В кромешной темноте пахло сыростью, а еще отовсюду исходило тепло. «Котельная», — догадалась я, и со вздохом закрыла дверь. Перешла к третьей, но ручка не поддалась, словно ее заклинило. И тут я вспомнила, что это через нее... Олег вывел меня в холл вчера ночью. Осталась последняя дверь, и только я направилась к ней, как внезапно где-то наверху раздались шаги. Сердце подскочило к горлу. Я растерянно застыла, понимая, что нужно либо скорее вернуться на лестницу, либо, наплевав на все, я подбежала к четвертой двери, дернула ее и, не думая, забежала в неизвестность, радуясь, что створка поддалась однако тут же застыла как вкопанная, столкнувшись с вниманием нескольких пар глаз. Горло неприятно стянуло. За дверью оказался огромный, уходящий в глубину дома зал с навороченными тренажерами, где в этот момент сосредоточенно занималась небольшая орда охранников в спортивных майках. Один из них, который делал жим лежа, поставил штангу и рвком сел, сосредоточив на мне взгляд из-под «Ой!» — только и выдохнула я, прежде чем неловко отступила. Без спешки выйдя за дверь, я тихо закрыла ее и приложила ладонь к груди. Сердце колотилось как ненормальное. Ноги понесли меня к лестнице, где я могла вернуться к работе и не вызвать подозрений, если вдруг кого-то из этих амбалов одолеет любопытство. Однако на ступенях мой шаг резко замедлился, а хмурый взгляд медленно поднялся к потолку. Губы растянулись в невеселой усмешке, когда в углах я обнаружила то, что искала. Опустив голову так, словно она вмиг стала в два раза тяжелее, я продолжила подниматься и смиренно подняла оставленный веник в руки. Поразительно! Как и можно быть такой растяпой? Я настолько привыкла к камерам в нашем доме, что этот нюанс просто вылетел из головы. И они еще такие маленькие здесь, даже не сразу различишь. Молодец, Эльза. Выставила себя дурой. Раздраженно подумала я, принявшись, остервенела подметать ступеньки. Хохотать будут всей охраной. Домоправительница пришла проверить процесс работы, когда я, согнувшись пополам, дошла с тряпкой почти до конца лестницы. Глянув на нее из-под бровей, я молча продолжила мыть ступени, и она также молча наблюдала. Но когда я покончила с последней и взялась за ведро, собираясь вылить воду, неожиданно остановила меня с нисходительным тоном. «Не торопись». Шура поманила к себе рукой, а когда я поднялась, с загадочным видом взяла веник в руку. Подвела щетку к углу и вымела какую-то пыль оттуда, с наслаждением поймав мое недоумение. «Придется тебе начать сначала», — спокойно объявила она, сучив мне веник. Возмущение вспыхнуло внутри. «Что? Но ну я ведь уже все помыла». «Ничего страшного, помоешь еще раз и про площадку не забудь», — невозмутимо велела Мегера, кивнув на первый этаж. «И это было только начало».